Он обманул наставника и собирается обманывать его и дальше. Эта мысль терзала измочаленную совесть демона с особой жестокостью. Он называл себя предателем, ужасался чудовищности своего поступка, напоминал себе, что ещё не поздно всё исправить, но перед глазами вновь товала Азиль, её ласковая улыбка и наивный беззащитный взгляд, и он опять ломался, терял рассудок и бежал прочь от безжалостности действительности. Какая-то часть его понимала, что подобное положение вещей не может продолжаться долго, и рано или поздно все закончится катастрофой, что единственный разумный выход – отступить и смириться с неизбежным. Но отказаться было свыше его сил, и он тянул, откладывал, безнадежно и бессмысленно, словно пытаясь надышаться перед повешением. Харган с надеждой посмотрел в окно, за которым медленное солнце с издевательской неторопливостью ползало за верхушки деревьев дворцового парка. нетерпеливо поёрзал и решил, что закат можно считать состоявшимся. Но сколько там ещё осталось сущей мелочи, пока он дойдёт до заветной комнаты, солнце и вовсе спрячется. Он честно отправился пешком, словно действительно верил, что за это время стемнеет, и словно это имело какое-то значение. Даже честно старался не бежать. Слуги, посетители и даже охрана при виде него старалась сделаться незаметными и куда-нибудь срочно убраться с дороги, З десятых солдат, оказавшихся у дверей вместо положенного одного, порскнули в разные стороны, как спугнутые тараканы. Причём все, включая часового, которому следовало остаться. Харган отметил это мимоходом и забыл через мгновение. Он открыл дверь, почти влетел в комнату, на ходу расстёгивая прямые крючки, и вдруг, словно с разгона, налетел на стену. Азиль была в комнате не одна. У стола, непринуждённо развалившись в кресле, и до меня на весь дворец сидел советник. Нет, он не делал ничего предосудительного, просто сидел с трубкой в одной руке и чашкой чая в другой, и похоже, о чём-то разговаривал с нимфаей. Но одного факта, что он вообще здесь находился, хватило до того, чтобы наместника затрясло от гнева. "Что ты здесь делаешь?" прорычал он, чувствуя, что ещё немного и этот нахал поплатится за свои похождения по гостям с ломоночечестью. И словом, дальше как получится. Жду вас, приспокойно ответил Шэлар, отставляя чашку. Извините, что здесь, но это единственное место, где мне не скажут, что вы не принимаете или только что вышли. У меня сложилось впечатление, что вы намеренно меня избегаете, а между тем нам необходимо поговорить. Здесь, угрожающе произнёс Харган, понимая, что этим советника не испугать. Где вам будет угодно, но наедине. Да, подхватила Азиль, прежде чем он успел что-то ответить. Поговоришь с Хиларом. Ко мне придёшь в другой раз. Не надо приходить каждый день. Достаточно было одной ночи. Харгн ступил на шаг и невольно разжал кулак. Она не хочет его видеть. Она отсылает его прочь. Он обманул повелителя ради неё, а она Я ведь вам уже говорила об этом, напомнил советник. Итак, мы куда-то отправимся или останемся здесь и предложим Азиль прогуляться? Не думаю, что она сбежит. Да, верно. Он об этом говорил, и везде об этом пишут. Одна ночь для всех, кроме избранника. Для него и так сделали исключение. Он провёл с ним 4 ночи подряд, и его не прогнали. Но природа берёт своё. И на пятый вечер навязчиво любовника вежливо просят удалиться. Под вот почему под дверью собралась толпа. Все знали. Ему захотелось звыть, взбеситься, что-нибудь сломать, кого-нибудь убить. Но вместо этого он лишь жалобно выдохнул. А завтра? Можно мне прийти завтра? Ази не понимающе пожала плечами. Но ведь тебе это больше не нужно. Нужно Крик вырвался из сдавленной гортани, как беглый раб из загона. «Ты – единственное, что мне нужно в этой жизни!» Она посмотрела на него странным, отсутствующим взглядом, затем сморгнула, и в ее глазах промелькнула жалость. «Можно, но лучше не надо. Так будет только хуже». Шелар выпрямился и встал, почти заслонив с собой девушку. «Пойдемте, господин наместник, что делать завтра, вы сами решите. Тоже завтра». Харган стиснул зубы и сделав два шага вперёд, очертил телепорт. О том, что после его ухода Азиль впустит к себе кого-то из ждущих под дверью, он старался не думать. "Зачем ты припёрся?" выкрикнул он, и два в кабинете рассеялся серый туман. "Что тебе от меня надо? Тебе это всем помешали наши встречи с Азиль?" Советник молча опустился на диван, продолжая дымить, как ни в чём не бывало. "Я пришёл за тем, чтобы попытаться вас спасти". серьёзно сообщил он. Тебя кто-то об этом просил? Харган с ужасом различил в своём голосе истерические нотки и немедленно представил себя в узорчатом халате в обшарпанном адуарном шасте, отчего у него опять наступило некое просветление. Тебе жить надоело? уже спокойнее продолжил он. А если бы я опять сорвался и тебе что-нибудь сломал, кто бы тебя спасал? Шелац седоточно смотрел куда-то мимо него, и вид у него был несколько взволнованный. «Выслушайте меня, господин наместник. Как бы вам не хотелось мне что-нибудь сломать, все же сдержитесь и выслушайте, потому что больше вам этого никто не скажет. Вы действительно в большой беде, и вас необходимо срочно спасать. Проблема в том, что в деле вашего спасения слишком многое зависит лично от вас, и если вы сами за себя не возьметесь, вам не смогу помочь ни я, ни кто другой, даже сам повелитель». Харган устал и опустился в кресло. Шелар, неужели я произвожу впечатление ненормального? Вернее, может быть и так. Но неужели ты, именно ты не понимаешь, что со мной на самом деле? Ты ведь любил. Ты сам знаешь, как это. Да, всё так же серьёзно, кивнул советник. Что именно, да? Не перебивайте. Всё, что вы сказали, да. Я любил сам и видел за свою жизнь достаточно влюблённых, но то, что происходит с вами, выходят за рамки обычных безумств, творимых из-за любви. Вы действительно теряете рассудок, постепенно, но неуклонно. И если вы не осознаете, что с вами происходит, и не возьмёте себя в руки, то через неделю будет просто поздно. "Ну перестань", неуверенно возразил Харган. "Если бы это было так, повелитель заметил бы. Если бы у него была возможность понаблюдать за вами подольше, непременно заметил бы. Вы провели с ним не более получаса". Только короткое время вы ещё в силах выдержать. А я вижу вас постоянно. И передо мной вы не трепещете, так как перед наставником. Поэтому поверьте, отнеситесь к моим словам серьёзно. Сейчас я вам всё объясню, вы сами поймёте. Наместник покорно вздохнул. Объясняй. Начнём с того, что внезапно охватившая в вас и поглощающая страсть уже сама по себе является патологией. Вы наверняка изучили все известные науки о материалах по нимфам. Ясли не перед походом за жезлом, то в последние дни. И мимо вас никак не мог пройти тот факт, что со случайными партнёрами такого обычно не происходит. Максимум лёгкая влюблённость, которая безболезненно проходит в течение пары недель. Вполне логично, что в природе просто обязан существовать подобный защитный механизм, иначе нимфы несли бы зло, а не добро. Они не смогли бы выполнять своё предназначение, если бы за каждую тенину свиреницу разбитых сердец Однако с вами это почему-то произошло. Вы согласны, что это ненормально? Харган уныло кивнул. Частично. То есть я согласен, что для обычного человека это ненормально, но я ведь человек только наполовину, и на меня всё действует не так, как на людей. Продолжим. Советник словно не заметил его пояснения. Второе, что меня насторожило внезапность и интенсивность вашего чувства. Посудите сами. случайно наткнувшись на даму, которую вы видите впервые в жизни, вы мгновенно влюбляетесь в неё настолько страстно, что забываете обо всём на свете. Нет, не удержался от поправки наместник. То есть, что именно из сказанного мною вы пытаетесь провернуть? Не впервые. Я видел её раньше, во сне и полюбил её уже тогда, только не понял этого, пока не встретил воплотим. Шиллар вдруг подался вперёд, словно щейка, взявшая след. А вам снилось? Когда? Дайте-ка вспомнить. Кажется, в тот вечер, когда я уснул в кабинете, а вы меня разбудили. В тот день, когда я поймал Ольгу. Точно, мне ещё два мистралицы тогда снились, и жрицы, и какие-то богини. Так я и думал. Горестно воскликнул советник и надолго умолк, ожесточённо пыхая трубкой. Что именно? Что без неё тут не обошлось? Ты о об Ольге? Нет, о богине. И, кстати, в продолжении моих объяснений. Скажите, господин наместник, вы отвезли повелителю статуэтку Матери Богов? Конечно, я отвез в серд и факты, которые собрал. Точно? Да ты что думаешь, я совсем уже потерял разум и память заодно? Харган раздраженно рванул ящик стола и замер в изумлении. Вы сами это сказали, сочувственно развел руками Шеллар, который, конечно, не мог видеть содержимое ящика, но легко понял всё по выражению лица наместника. И повелитель ничего не заметил? Кажется, я забыл о ней упомянуть, когда перечислял. Что ж, по крайней мере, этого сделали не намеренно. Чего нельзя сказать о некоторых других ваших поступках. Вчера вы должны были переправить Азиль вместе с Эльмаром, а она до сих пор здесь. Что вы сказали повелителю? Как объяснили своё поведение? И была ли в ваших объяснениях хоть частица правды? Это не твое дело. На ваше счастье, мне вы можете заявить, что это не мое дело, а также послать меня куда подальше или велеть заткнуться. Повелителю вы ничего подобного сказать не можете. Следовательно, ему вы солгали. Вдумайтесь, господин наместник, хорошенько вдумайтесь в мои слова. Страсть настолько овладела вами, что ради еще нескольких ночей с любимой женщиной Вы, не задумываясь, обманули самого повелителя, человека, который был для вас всем, которому вы поклонялись, которому были преданы всей душой. "Не скрби по-больному, а", возмолился Харган. "Я знаю, я понимаю. Я сам в ужасе от того, что сделал, но я не могу".